Сказка двадцать Пеппе лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица. Пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи. Он похож на сухую былинку, дует ветер с моря и носит ее, играя ею. Пеппе прыгает по камням острова с восхода солнца и по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишка. «Италия прекрасная, Италия моя!» Его все занимает — цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловых камней, птицы в чеканной листве олив в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестиеры на узких запутанных улицах города. Толстый немец с расковыренным шпагой лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка. «Какое лицо!» — говорит Пеппи товарищем, указывая всевидящими глазами на немца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 чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки. Все чаще говорят это простые люди юга, а Пеппи все слышит и все помнит. Скучно, ногами похожими на ножницы шагает англичанин. Пеппи впереди его и напевает что-то из-за упокойной мессы или печальную песенку. «Мой друг недавно умер, грустит моя жена, а я не понимаю». «Отчего она так грустна?» Товарищи Пеппи идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши в кусты за углы стен, когда форстьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз. Множество интересных историй можно рассказать о Пеппи. Однажды какая-то сеньора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада. «Заработаешь сольдо», — сказала она. «Это ведь не вредно тебе». Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел. А воротился за сольдо лишь вечером. «Ты не очень спешил», — сказала ему женщина. «Но все-таки я устал, дорогая сеньора», — вздохнув, ответил Пеппи. «Ведь их было более десятка». «В полной доверха корзине десяток яблок?» «Мальчишек, сеньора». «Но яблоки. Сначала мальчишки». «Микеле, Джованни!» Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула. «Отвечай, ты отнес яблоки?» «До «Да площади, сеньора!» «Вы послушайте, как хорошо я вел себя!» Сначала я вовсю не обращал внимания на их насмешки. «Пусть, думаю, они сравнивают меня со слом. «Я все стерплю из уважения к сеньоре!» «К вам, сеньора!» «Но когда они начали смеяться над моей матерью...» — Ага, — подумал я, — но это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и нужно было видеть, добрая сеньора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников. Вы бы очень смеялись. — Они растащили мои плоды? — закричала женщина. Пеппи, грустно вздохнув, сказал, — О, нет! Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены. А остальные мы съели, после того, как я победил и помирился с рогами. Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пеппи все проклятия, известные ей. Он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда с тихим одобрением восклицая. — О, как сказано! Какие слова! А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей. «Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников! Ах, если б вы видели это! Вы дали бы мне два сольда вместо обещанного одного!» Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя. Она только погрозила ему железным кулаком.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 Посоветовал ей Пеппи и задумался, а потом спросил снова. «Очень богат твой хозяин». «Он?» «Я думаю, богаче короля». «Но оставим глупости соседям. А сколько брюк у твоего хозяина?» «Это трудно сказать». «Десять?» «Может быть, больше». «Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые», — сказал Пеппи. «Зачем? Ты видишь, какие у меня?» Видеть это было трудно. От штанов Пеппи на ногах его осталось совсем немного. «Да», — согласилась сестра, — «тебе необходимо одеться. Но он ведь может подумать, что мы украли». Пеппи внушительно сказал ей, «Не нужно считать людей глупее нас. Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка». «Ведь это песня», — не соглашалась сестра, — но Пеппи быстро уговорила ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета, и они оказались несколько длиннее всего тела Пеппи, он тотчас догадался, как нужно сделать. «Дай-ка нож», — сказал он. Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика. Вышел несколько широковатый, но уютный мешок. Он придерживался на плечах веревочками...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 Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки, и вы не можете купить других. Американец, спокойно выслушав его, заметил. А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию. Да, — очень удивился Пеппи. Зачем? Чтобы тебя отвели в тюрьму. Это очень огорчило Пеппи. Он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством.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 Потом он угощал Пеппи шоколадом и дал ему франк. Пеппи попробовал монету зубом и поблагодарил. — Благодарю вас, сеньор. Кажется, монета настоящая. — Всего лучше, Пеппи, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой. Тонкие руки за спиною, и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько, он всегда поет. Хорош он также, когда смотрит на цветы. Лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра. Смотрит и поет. «Фиорино! Фиорино!» Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами. Пеппи понял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле. Че?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 О, море, море. Взрослые люди говорят о мальчике. Этот будет анархистом. А кто подобрей, из тех, кто более внимательно присматриваются друг к другу, те говорят иначе. Пеппи будет нашим поэтом. Пасквалина же, столяр, старик с головой, отлитой из серебра и лицом точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалина, говорит свое. «Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше». Очень многие верят ему.